Глава 11. Вызов собственному телу. «Если мускулов уже нет, то кожа еще остается». Рудольф Нуреев. Рудольф не был особенно красив. Он был скорее среднего роста, гибкий и сильный. У него были упругие бедра, очень мускулистые, коротковатые ноги, плоский корпус, крепкие кисти рук, мясистый рот, верхняя губа с особой отметиной, изуродованная шрамом трещиной, как у шпаны, как у хулигана. Так описал рудольфу Нуреева Ролан Петти. К этому описанию надо бы добавить пронзительный взгляд, слегка раскосых глаз. По правде говоря, ничто из этого не соответствует идеальному представлению о классическом танцовщике, о романтическом принце классического балетного репертуара. Очевидно, все эти недостатки должны были тормозить юного татарина на старте — Но у него был другой подход – недостатки превратить в достоинство, исправить то, что не доделала природа. Еще в училище он отличался не только талантом, но и беспримерной работоспособностью. Он никогда не был доволен собой. Да, это так. Его тело не было создано для артиста балета, но он приложил немало сил, по-новому моделируя свое тело, и в этом добился успеха. Очень скоро молодой Нуреев, невысокий, коренастый танцовщик понял две вещи. Если он хочет преуспеть, ему нельзя расслабляться. Но если он хочет блистать, ему надо быть безжалостным по отношению к самому себе. Ему никто ничего не подсказывал. Он сам заметил, В чем была его слабость благодаря телевидению, которое вело съемки московского конкурса артистов балета в 1958 году? Отрывки из балетов, исполненные между 1920 и 1974 годами танцовщиками Кировского театра, в том числе Нуреевская Пададе из Корсара, были смонтированы в видеофильм «The Glory of the Kirov». DVD. Кадры с Нуреевым являются редчайшими, потому что советский режим уничтожил почти все записи после его побега в 1961 году. Исполнив под из Корсара Рудольф завоевал золотую медаль. Казалось бы, все хорошо. Но его собственное суждение было безапелляционным: "Вдруг я увидел себя и понял, на сцене я был не я прыгал, я вращался, но при этом я был абсолютно безмолвным телом. Самое первое впечатление — я почувствовал себя уничтоженным, в моем теле полно изъянов, и оно не может говорить. Нуреев увидел, что ему необходимо поработать над техникой, развить гибкость, отточить позиции, сильнее напрягать колени. Чтобы достичь этого, ему приходилось пахать как каторжному. «Он был как танк, который нельзя остановить», — говорил впоследствии Михаил Барышников, который в силу своей молодости не мог видеть Нуреева в Кировском театре, но он слышал о потрясающей работоспособности Рудольфа от танцовщиков, хорошо знавших его. Рудольф начал довольно поздно, поэтому техника доставляла ему большие проблемы, и от этого он приходил в бешенство, Иногда, если ему не удавалось какое-то па, он разражался рыданиями и убегал из класса. Репетиция заканчивалась, но он возвращался в 10 часов вечера и работал один в репетиционном зале до тех пор, пока у него не получится. Все, кому доводилось работать вместе с Нуреевым, были в изумлении от его маниакального стремления к совершенству. По большому счету, нуриев хотел одного — стать превосходным танцовщиком. Ради этой цели он готов был на все. Оказавшись на Западе, он поспешил в Копенгаген, чтобы обучиться датской технике, в которой точность движения захватывала своей виртуозностью. Кроме того, он хотел уменьшить свои массивные бедра. Петер Мартинс, бывший все годы учеником балетной школы в Копенгагене, увидел Нуреева, приехавшего брать уроки у Веры Волковой. Петер Мартинс. Родился в 1946 Датский танцовщик. Учился в школе танца королевского балета Дании с 1967 года, солист труппы. В 1970 году покинул Копенгаген ради Баланчина, который пригласил его в Нью-Йорк-Сити-Бэлли. Любимейший танцовщик Баланчина, он возглавил труппу после его смерти в 1983 году. Он был, как это у нас называется, грязным танцовщиком. В его исполнении не было тонкости, не было чистоты, зато было много русского. «Как необработанный алмаз», — сказал бы я. «Но и это не точное определение». Чтобы отточить технику, чтобы открыть для себя иной путь по сравнению с тем, чему он научился в России, ему нужны были годы напряженных усилий. Он работал всю свою жизнь, чтобы стать настоящим классическим танцовщиком, таким, как Эрик Брюн, но он так и не стал им. Безапелляционное суждение, но, очевидно, справедливое. Примерно то же говорили и другие танцовщики, причем во всем мире. Однако вот парадокс. «Зрители не замечали погрешностей, завороженные магнетизмом Нуреева». В 1965 году, когда Нуреев впервые отправился с лондонским королевским балетом Соединенные Штаты и получил там беспрецедентную для классического танцовщика раскрутку в средствах массовой информации, он занимался у Валентины Переиславец, русской преподавательницы, работавшей в школе Американского театра «Петербург» балета. Со своим неподражаемым славянским акцентом, столь похожим на акцент ее ученика, она говорила о нем. «Иногда Руди на сцене не очень точен, но на уроке никогда. Никогда». «Вот еще один парадокс. Такая требовательность к себе за кулисами, а на публике небрежность». Но этот парадокс объясним. Нуреев хотел быть первым среди равных, а где, как ни на уроке, в окружении танцовщиков подтвердить это? Рудольф был неутомим. Рядом с ним мы казались дилетантами, делятся воспоминаниями Реймон Франшетти, воспитавший не одно поколение танцовщиков. «Когда я преподавал в 60-х годах в Королевском балете Лондона, я жил у него». Каждый вечер он уходил кутить и возвращался в четыре утра, но обязательно утром являлся в класс, в том числе и в воскресенье. Другой заслуженный педагог из Парижской оперы, Жильбер Майер, вспоминал, что Рудольф звонил ему по телефону и на ломаном французском просил «Жильбер, могу заниматься станок воскресенье с вами? Я танцевать вечер в Рим» интервью Майера автору. Жильбер Майер родился в 1934 году, учился танцу в Женеве, затем с 1948 по 1951 год в школе при Парижской опере, с 1955 года солист Гранд-Опера, с 1970 года преподаватель кардебалета гран опера и школы танца Парижской оперы как педагог по контракту работал с другими крупными танцевальными труппами. Видя такое упорство, Майер не мог ему отказать. Рудольф не любил заниматься у станка один. Он хотел, чтобы на него смотрели и делали ему замечания. Все элементы он выполнял как направо, так и налево, и просил давать ему дополнительные упражнения, особенно прыжки. На занятия в школе, танцы при грант-опера, Нуреев всегда приходил одетый в белую майку и черное трико. Другие ученики одевались точно так же. Жаку Намону было всего 23 года, когда он начал преподавательскую деятельность, 1971 год. Нуреев приходил по субботам, рассказывает он, «я, понятно, был гораздо моложе его, и был мало кому известен». Все со страхом ожидали, что хищник сожрет меня с потрохами. В первую очередь боялся я сам, но Рудольф сразу же установил со мной, как с преподавателем, уважительные отношения Он решил сыграть в эту игру, и я мог считать его обычным учеником. Интервью Намона автору, июль 2002 года. Жак Намон родился в 1948-м, был солистом Парижской оперы Танцевал в безукоризненном классическом стиле. Вскоре был замечен как талантливый педагог. Руководил школой танца балета «Марселя», созданного Роланом Пети. В настоящее время продолжает преподавать в школе танца парижской оперы. Обычный ученик, но не такой, как другие. Даже у станка нуреев оставался Ануреевым. Он мог поспорить по поводу музыкального ритма. Или прервать объяснение преподавателя вопросом, как выполняется прыжок, с приземлением на одну ногу или на две, в один такт или в два такта. Он мог быть усердным изговорчивым, а мог в категорической форме настаивать на своем. Однажды мы долго спорили по поводу названия некоторых комбинаций. К согласию мы так и не пришли. В конце концов я сказал ему, чтобы он купил словарь балетных терминов и ушел. Вспоминал Жильбер Майер. В глубине души Рудольф обожал такой тип отношений. В классе Нуреев всегда задавал тон. Другие были вынуждены приспосабливаться к его ритму. Ему нравилось работать у станка в замедленном темпе. Как будто тело нежно касается пола, отмечал Гектор Зараспе, педагог Рудольфа во время его пребывания в Нью-Йорке. Интервью Зараспе автору февраль 2003 года. Аргентинский танцовщик Гектор Зараспе родился в 1931-м, преуспел и в классическом балете и в народном танце — фламенко и танго. Танцевал с балетом «Колон» в Буэнос-Айресе, затем стал преподавателем. В 1992 году создал спектакль танго «Пассиом», пользующийся огромным успехом во всем мире. Одетый в застиранный свитер, дырявые гетры и драное трико, сильно затянутым на талии ремнем и вечной шерстяной шапочки на голове, Нуреев отрабатывал движение, как его учил ленинградский педагог Александр Пушкин. Элизабет Купер, аккомпаниатор репетиционного зала в 1960-70-х годах, вспоминала, «Вдруг на уроке у Раймона Франшетти Темп замедлялся наполовину. Плие, которыми начинается разогрев у перекладины, длилась целую вечность. Я была вынуждена импровизировать, чтобы не слишком чрезмерно замедлять Шопена. Рудольф ежедневно заставлял работать свое тело у станка. Даже за полгода до смерти он приходил в класс. Он уже ничего не мог делать. Но в этом было что-то очень важное для него. Вопрос жизни и смерти, как он говорил еще с молодости. Эту потребность, столь же тираническую, сколь и мазохистскую, Нуреев с необыкновенной ясностью объяснил Луидже Пиньотти, своему личному массажисту, сопровождавшему его во всех турне с 1972 по 1992 год. Когда я его массировал, каждое утро в девять часов, Рудольф мне говорил в конце, «Так, теперь пойду издеваться над своим телом». И отправлялся в класс. Никто из танцовщиков не говорил ничего подобного. Жан Гезерикс, звезда первой величины парижской оперы, был в недоумении от этого. Я не любил этих сверхтренировок Рудольфа. Он всегда работал через силу, ужасно потел. Делал и часто переделывал, что очень жестоко изнашивал его организм. Наверное, это была другая грань его необузданности. Мне никогда не была понятна эта идея, что танец должен быть выстрадан. Ему было, вероятно, необходимо, чтобы тело работало как машина, чтобы пар валил от тела. Класс для него был неким очищением от допущенных накануне злоупотреблений». Быть на уроке каждое утро было для Нуреева обязательным правилом. Быть на сцене каждый вечер абсолютной потребностью. С середины 60-х годов, когда по-настоящему началась его международная карьера, и до 1983 года, когда он принял руководство балетной труппой Парижской оперы, ежегодно Нуреев танцевал до 250 спектаклей, 250 спектаклей за 365 дней. То есть, иначе говоря, каждый год в течение 20 лет два вечера из трех Нуреев выступал в какой-нибудь части света. Это означало, что он пересаживался из одного самолета в другой и мчался из театра в театр. Сколько раз он пересек Атлантику на Конкорде, чтобы, станцевав Париже, вечером выйти на сцену в Нью-Йорке, а на следующий день утром опять вернуться в Париж или Лондон. Сколько раз ему приходилось из аэропорта ехать прямиком в театр, поработать в классе, наскоро порепетировать, поспать часок-другой, а когда поднимался занавес танцевать с партнерами, которых практически не знал. Сколько раз ему случалось отказываться от репетиций с ними, потому что у него просто не было физических сил. Местные продюсеры рвали волосы на голове, опасаясь худшего, когда видели его угрюмую физиономию. Но вот звенел последний звонок, и он появлялся на сцене с улыбкой на устах. Возьмем для примера сезон 1972-1973 года. В сентябре Нуреев был в Торонто, ставил свою версию «Спящей красавицы» для национального балета Канады. Как только прошла премьера, он отправился с труппой на гастроли. 13 городов Северной Америки за 8 недель с сентября по ноябрь 1972 года. Во время этого турне он сам танцевал в «Своей спящей». И это при том, что ему, как постановщику, каждый вечер приходилось следить за постановкой света, за расположением артистов, вообще за всем. Он танцует также в Сельфиде, Лебедином озере и в поване Мавра, которую только что поставил Хосе Лимон. В конце осени он покидает канадскую компанию, но снова присоединяется к ней следующей весной. Два зимних месяца, разделявшие канадские турне, дали ему время отправиться в Сидней, где он сначала станцевал с австралийским балетом Дон Кихота, а затем снял свою киноверсию этого спектакля. С коробками пленки в руках в декабре он уехал в Лондон, чтобы закончить монтаж фильма. В Ковенд-Гарден он станцевал блудного сына Джорджа Баланчина балет в трех сценах на музыку Сергея Прокофьева, а в Парижской опере за один вечер «Сельфит», «Аполлона Мусагета» и «Петрушку» в память Сергея Дягилева. Затем он закончил свой фильм и отправился с канадцами в Соединенные Штаты на гастроли с конца января по апрель. За два с половиной месяца канадская труппа выступила в двадцать одном городе после чего приехал в американскую танцевальную Мекку «Метрополитен опера», где Нуреев представил свою новую спящую, одновременно танцую «Сельфиду» и повану Мавра». В июле он вернулся в Парижскую оперу, чтобы в квадратном дворе Лувра станцевать «Лебединое озеро» с тремя разными партнершами. Нуреев — рекордсмен по числу представлений, данных на сценах пяти континентов. Никогда ни один артист столько не танцевал. Это объясняется еще и тем, что Нуреев всегда испытывал ребяческую потребность быть первым. В ограниченном мирке классического танца царит дух соперничества, что может показаться противоречащим искусству. Некоторые танцовщики весьма далеки от подобного состояния духа, но у Рудольфа чувство соперничества присутствовало постоянно. О своем главном конкуренте на международной сцене Михаиле Барышникове он с презрением говорил, «Да он не сделал и четверти того, что мне удалось». Готовый заменить кого угодно слету, по словам Шарля, Жюда, но Реев хотел успеть повсюду. Что это? Отголоски детских мечтаний?» из уфы где он часами напролет рассматривал географические карты рудольф мечтал уехать в ленинград из кировского театра он удрал чтобы посмотреть мир и он его посмотрел нуреев был татарин и это тоже многое объясняет он испытывал зудящую потребность в освоении новых территорий оседлый образ жизни для него был невозможен в Рудольфе была одна захватывающая черта говорила гислен тесмар а я бы назвала ее «неистребимый дух борьбы». Руди строил свою карьеру, словно уходил на войну, в крестовый поход по всему миру. После наших ужинов я всегда видела, как он брал телефон и звонил своим друзьям всюду, предлагая свои билеты, раздавая идеи, договариваясь о выступлениях. Он никогда не ждал, развалясь в шезлонге, пока ему принесут контракты. Уже очень скоро после большого прыжка из аэропорта Бурже Нуреев имел внушительный список трофеев в виде бесчисленных виз в паспорте без гражданства. В Западной Европе он снимал сливки со всех существующих балетных компаний. Не считая Кировского театра 1989 год, Нуреев никогда не танцевал ни с одной компанией из стран Восточного блока. Разумеется, он танцевал с тремя гигантами — лондонский королевский балет, парижская опера и миланская ласкала. Но в этом списке были также лондонский фестиваль, балета, шотландский балет, балетные труппы Западного Берлина, Штутгарта, Цюриха, Базеля, Вены, Рима, Флоренции, Марселя, Нанси, балет Рейна, королевский балет Швеции, датский балет, национальный балет Нидерландов. Не только Европа отзывалась на его предложение. В 1970 году он уехал в Австралию к Роберту Хелпману. Роберт Хелпман. 1909-1986. Звезда Селдерсуэлс Театтер. С 1974 года английская национальная опера. Был любимым партнером Марго Фонтейн, До 1950 года. Австралиец по рождению. В 1951 году он вернулся на родину и стал руководителем первой национальной балетной компании. Благодаря магическому имени Рудольф Нуреев, австралийские артисты, переезды которых стоили слишком дорого, чтобы устраивать частые турне, браздили весь мир. Точно так же было и с национальным балетом Канады, где Рудольф делал прекрасный спектакль с 1972 по 1979 год. В Соединенных Штатах звезда Нуреева сияла особенно ярко. Тем не менее, его контракты с американскими компаниями были не столь многочисленны. Он пробовал сотрудничать с двумя крупнейшими труппами страны – Американским театром балета и Нью-Йорк-Сити-Белли. Работа в них была эпизодической. Он предлагал свои услуги очень хорошим компаниям, таким как «Балет Чикаго» с 1962 года или «Бостона», когда им руководила его большой друг Виолетта Верди, а также «Чикагской труппе» Джоффри Белли, в которой был как классический, так и современный репертуар. В действительности женуреев Нуреев в другую мысль относительно США – проникнуть в современные компании, что парадоксальным образом удалось ему гораздо лучше. Сотрудничество с различными компаниями позволяло Нурееву утолять свою потребность танцевать роли всех героев во всех великих балетах и делать это в различных вариантах, предлагаемых хореографами. Безусловно, это помогло ему, когда он начал ставить свои собственной версии. Так он мог сравнивать различные версии спящих красавиц, щелкунчиков, Дон Кихотов, Раймонт, Боэдерок и так далее, чтобы отобрать для себя самое лучшее. Разные континенты, разные страны, разные часовые пояса. К счастью, для Нуреева его организм без проблем приспосабливался к разнице во времени. Рудольф спал, как только выпадала такая возможность, и довольствовался ежедневно не более, чем четырьмя часами сна. Но, тем не менее, он испытывал проблемы, связанные с путешествиями. Так всю жизнь он испытывал панический страх перед самолетами. Его фобия доходила до того, что он разузнавал как можно больше о типах самолетов, выполняющих тот или иной рейс, чтобы выбрать казавшийся ему наиболее надежным, поскольку у него не было другого выбора. Самолет все-таки самое быстрое средство передвижения, он всегда соблюдал некий ритуал. Усевшись в первом классе, он выпивал несколько бокалов шампанского, чтобы постараться забыть о своем страхе. Однако первые часы полета он проводил объятый ужасом, как вспоминали его попутчики. Если было возможно, он предпочитал проделать путь на машине — Выезжая поздно ночью после спектакля, другие артисты спокойно летели самолетом на следующее утро. Разве можем мы не сказать после этого, что самопожертвование Нуреева ради искусства было полным и абсолютным? Однако нельзя сбрасывать со счетов и то, что гастроли очень многих компаний полностью зависели от единственного артиста — Рудольфа Нуреева. С ним залы были полны, без него пустовали — Нуреев играл огромную роль в экономике танца, и он знал это. Нуреев всегда внимательно читал контракты. Если у приглашающей компании не было своих звезд, он настаивал на том, чтобы танцевать в течение пяти дней в неделю, плюс два представления в субботу утром и вечером. Руководство театров не надо было уговаривать. Иногда в контрактах содержались пункты унизительные для танцовщиков, приглашающей труппы. Весной 1979 года Нуреев предложил Джоффри Белли объединить три волнующих балета «Петрушку. Ведение розы» и «Послеполуденный отдых. Фавна» в спектакль «Памяти Нежинского». Два последних балета в Нью-Йорке не видели более 30 лет. Контракт, составленный его американским продюсером Джеймсом Нидерландером, обязывал директора труппы заключить договор страхования на случай, если Рудольф не сможет танцевать. В случае отказа Нуреева от участия в спектакле компания не имела права заменить его другим артистам, потому что это влекло за собой разрыв договора страхования.